«Ромео любит сливовицу», — откликнулся наш Дон Жуан. «Смотри не на пейса», — предостерег я его. «Ромео не пьяница». «С достоинством», — отвечал он, — «Ромео будет обедать, потом немножко спать, а когда починит машину — «Чао, бомбино». «А матч?» — спросил Джорджи. «Ромео не любит футбол, зато любит бокс», — поддразнил я итальянца. «Да, Ромео любит бокс. Бокс — благородный спорт». — сказал он и с удовольствием опрокинул рюмку. «О, добрая сербская сливовица!» боснийская, уточнил официант и снова спросил. «Что господа желают на обед?» «Позвольте, я закажу для всех», — предложила Чедна. «Я знаю здешнюю кухню». «Не забудьте сметану», — подсказал официант. «Мне кажется, наши крестьяне делают лучшую в мире сметану». «А что это такое?» — поинтересовался Ромео. «Крема», — пояснил официант. Ромео вгляделся в официанта. «Да мы знакомы! Откуда, Амико, друг?» «Я здесь работаю», — важно ответил тот. «А вы на своем грузовике всегда сюда заезжаете. Вот откуда мы знакомы». «Мама мия, запречитал Ромео. «Вечно на колесах, вечно новые знакомства. В голове все перепуталось». «У вас есть капуста в горшочках?» — Спросила чедно. «Пожалуйста, всем капуста в горшочках, и пусть заправят сметаной». «А кутевачский рислинг», — добавил я, «напиток богов». Официант принял заказ и, чуть поклонившись, направился на кухню. «Ах, кто же мне принц?» — прошептал итальянец, провожая его презрительным взглядом. «А, господин Страус!» — Ромео встал и поклонился немцу, который подошел к нашему столу. «Где ваша Джульетта?» — в Ромео опять заговорил покоритель сердец. «Моя Розмариза захотела отдохнуть». «Разве она не будет обедать?» — спросила Чедна. «Ох уж эти девушки берегут фигуру!» Штраус широко улыбнулся. «А я поем из-за нее. Моей фигуре обед не повредит». И любовно погладил себя по животу. «Вы наш гость», — пригласил его Джорджи. «А вы будете моим в Вангине. У нас есть мерседесовский ресторан, зал для своих гостей, отличное мюнхенское пиво и лучший на свете рислинг рейнский. Я заказал кутеваческий рислинг». Если он и не такой, как ваш Рейнский, то не намного хуже, а вместе с нашей не заменим за обедом. Говоря всерьез, этот добродушный толстяк ел не за двоих, а за четверых. Мы с Ромео переглядывались и растерянно пожимали плечами. Штраус с аппетитом поглощал капусту со свиными ножками, не переставая потягивать из стакана, чедно занималась Юлией, угощая ее, вернее, уговаривая съесть хоть что-нибудь. А Нино... Явно чувствовал себя среди новых знакомых не в своей тарелке. Наверное, и так же, как чувствует себя хорошо воспитанный человек, оказавшись на банкете незваным гостем. Ромео покончил с обедом первым, вытер салфеткой рот, встал из-за стола. «Ромео немного поспит. Спасибо за кошачье мясо!» Он подмигнул мне и, улыбнувшись, направился к двери. В глазах Юлианы отразился ужас. «Ромео шутник и отличный повар» объяснил я, опасаясь, как бы девушка не подумала, что и вперем ела кошачье мясо. «Когда мы партизанили, Ромео был у нас поваром. Однажды, вместо ягненка, он нам подсунул кошку. Прекрасное было жаркое, — заметил Джорджи. «Разве ты не выпьешь кофе?» — крикнула чедно вслед Ромео. «От кофе Ромео не может спать!» — отозвался тот и помахал всем рукой. «Мне нравится, как в Югославии варят кофе», — задумчиво произнес. «Штраус, моя жена готовит его по-белградски». «Она что, знает Белград?» «И я его знаю», — сказал Штаус. «Во время войны я жил в разрушенном Белграде, но я не воевал, я занимался снабжением. Мы получали из Парижа настоящий бразильский кофе от одного нашего хорошего друга, генерала, впрочем, это не важно. У вас, кажется, говорится, вспоминать прошлогодний снег или что-то вроде этого, не так ли?» «Да, вспоминать прошлогодний снег», — тихо проговорил Джорджи. «А супруга не поехала с вами?» «О, Ингрид к несчастью сломала ногу, наложили гипс, доктор предписал покой, и мы с Розмари отправились в это прекрасное путешествие одни». «И где же вы побывали?» «Да везде понемножку», — ответил немец не без хвастовства. «Немного в Греции, ну, знаете, Олимп, греческая мифология, Зевс, Гефест, все эти очаровательные богини, немного в Ахриде». Крестьяне нам пели «Беляна полотно белила». Немного на святом Стефане царский отдых. Там, кажется, у вашей королевы Марии была резиденция. Немного в Белграде освежить воспоминания. Везде понемножку. Везде красиво. Ну, а теперь прямо в Штутгарт? Нет, нет. Мы останемся в вашей прекрасной стране еще на несколько дней. Думаю, дня два поживем в Загребе. Возможно, съездим на Плитвические озера, А оставшееся время проведем на озере Блед. — О, вам известны наши красивейшие места, — заметил Джорджи. Да, с гордостью признал Штраус. — Жаль, мы не сможем попасть в Дубровник, но, надеюсь, на будущий год. Я рассказывал Розмари о Плитвических озерах, такая красота трогает до слез. — Мне бы тоже хотелось там побывать, — подала голос Юлиана. Я взглянул на девушку, и обед ей не помог. Она оставалась бледна, как мел. Чедна обняла ее и заботливо сказала, «Вам надо отдохнуть». «Вы можете расположиться у нас в номере», — предложил Штраус. «Розмари будет рада». «О, вы очень любезны, но не стоит, ни слова. Я гожусь вам в отцы, вы должны меня слушаться. Отдых, несомненно, пойдет вам на пользу». «Матч вот-вот начнется», — вмешался я в разговор. «У вас есть полтора часа, а то и больше». «Ну что, согласны?» — спросила Чедна. Девушка растерянно взглянула на Нино. Он опустил голову, затем поднял взгляд, и в его глазах я прочел одобрение. «Да он ее любит», — промелькнула у меня мысль. «Какого же черта он ее бил?» «Давайте проводим Юлиану», — предложил Страус Чедне и, обращаясь к Джорджи, сказал, «Надеюсь, вы победите венгров». «Так же, как мой Фиат победил ваш Мерседес», — усмехнулся тот в ответ. «Я же минуту вернусь и буду болеть за Югославию», — объявил немец. — Присоединяйтесь к нам в малой гостиной. Будем попивать кофе и болеть, — сказал я. — Закажите мне этот ваш рислинг, крикнул от дверей Штраус. — По-моему, он ничуть не хуже Рейнского. Я смотрел, как Юлиана и Чедно, обнявшись, идут к выходу, а немец широко распахивает перед ними двери. — Появился официант. Приготовьте счет и добавите то, что мы закажем во время матча. — Вы, конечно, перейдете в малую гостиную, — спросил официант. Мы поставили там цветной телевизор. «Я останусь смотреть матч здесь», — сказал Нино. «Мне нравится, когда много народу, и все шумят». «А я своим эмоциям воли не даю», — заявил я, и мысленно настроился на предстоящий матч с нашими вечными соперниками, которые наверняка доставят мне удовольствие, независимо от исхода. Такова жизнь, не так ли?» Я взглянул на часы, ровно 16.00. Чедно и Штраус отсутствовали не больше десяти минут. — Представьте, — разговорился Штраус, когда они вернулись, — Розмари так крепко заснула, что нам пришлось минуты три стучать, прежде чем она услышала. — Ото сна она так раскраснелась, как румяное яблочко, — добавила чедно. — Розмари позаботится о Юлиане, — продолжал Штраус, — бедняжке совсем плохо. Затем, меняя тему, поинтересовался, какой счет, и уселся перед телевизором. Пока на наше счастье по нулям, Джорджи был настроен пессимистически, и тут нам забили гол. Ах, этот непревзойденный пушкаш. Словно снежная лавина обрушилась с горы.